Глава девятая. Карл злой в а в и н ь о н е к о л я уж говорить на чистоту Аршамбо, я лично куда больше люблю древние храмы, такие, скажем, как в Дора, мимо которого мы только что проехали, чем церкви, что возводили полтораста-двести лет назад. Не спорю, они чудо каменной кладки, но зато в них вечно царит полумрак. Излишне, и з у к р а ш е н а орнаментом, о рой просто пугаешься, даже сердце сжимается от страха, будто заблудился ночью в лесу. Знаю, знаю. На меня за это косятся, считает, что у меня плохой вкус. Но ничего не поделаешь, таков уж он. И я от этого не отступлюсь. Быть может, я пристрастен к старине потому, что вырос в п е р е г о р е в нашем старинном замке. в о з д в и г н у т ы м на развалинах римского амфитеатра, совсем рядом с нашей церковью Сен-Фрон, совсем рядом с нашей церковью Сент-Этьен, и поэтому мне мило повсюду обнаруживать формы и пропорции, напоминающие мне эти великолепные ровные пилястры и высокие прелестно округлые своды, вдоль которых легко струится дневной свет. В старину монахи умели возводить такие храмы, что солнечные лучи, проникавшие внутрь, целыми снопами нежно золотили камень стен, а церковные песнопения, отражаемые высокими как небо сводами, звучали громче и мощнее, и казалось, что это поют ангелы в райских кущах. В великой милости предвечного англичане, хоть и разорили, дора не до конца разрушили это чудо из чудес нашего зодчества. Его можно легко восстановить. Я готов биться об заклад, что наши северные з о д ч и с радостью возвели бы на месте руин какую-нибудь громоздкую махину по своему т е п е р е ш н е м у вкусу, выдрузили бы ее на каменные лапища. На манер некоего сказочного зверя, так что, когда входишь туда, чудится, будто ты вместо храма Божьего попал в предверие д адова. И наверняка те же зодчие сбросили бы фигуру ангела из позолоченной меди во д р у ж е н н у ю на вершине колокольни, откуда и пошло название монастыря Ледора, и выдрузили бы вместо него фигуру дьявола. С вилами в руках и злобно перекошенной физиономией. Ад. Мой благодетель Иоанн двадцать второй, первый папа, которому я служил, не верил в ад, вернее, учил, что в аду никого нет. Это уж согласитесь, ч е р с щ у р Если люди перестанут страшиться ада, как же сможем мы взимать с них милостыню для неимущих и требовать от них покаяния во искупление грехов своих? Не б у д ь п р е и с п о д н е й церковь должна была бы спокойно закрыть врата свои. Ничего не поделаешь, причуды высокомудрого старца. Пришлось добиться все-таки, чтобы на смертном одре он отрёкся от своей доктрины. Я сам присутствовал при этом. Вы правы. И впрем становится свежо, теперь уже чувствуется, что через два дня наступит декабрь. у ж е всего этот промозглый холод. Брюне, Эймар Брюне, посмотри, ка, дружок, нет ли в моей повозке со с ъ е с т н ы м и припасами жаровни и поставь ее мне в носилки. Меха что-то плохо греют. Если дело и дальше пойдет так, то в Сен-Бинуадю соль вы доставите кардинала громко стучащего возно б е зубами. Мне говорили, что англичане Все там разорили. А если в повозке у повара мало угля, пусть остановится у первой же хижины, мимо которой мы проедем, и возьму там т угля. Ведь для меня потребуется угля побольше, чем на то, чтобы разогреть рагу. Нет, нет, мне вовсе не нужен метр виже. Пусть с Богом едет своей дорогой. А то, если ко мне в н о с и л к е заглянет лекарь, вся моя свита вообразит, что я с минуты на минуту испущу дух. Чувствую я себя превосходно. Мне нужна только жаровня. Вот и все. Итак, Аршамб, о вам хотелось бы узнать, что же последовало за манским соглашением, о котором я вам вчера говорил? Вы прекрасно умеете слушать, дорогой мой п л е м я н н и к и одно удовольствие пересказывать вам то, что знаешь. Я даже подозреваю, что когда мы останавливаемся на ночлег, вы кое-что записываете, разве не так? Стало быть, я не ошибся. Это только наши северные сеньоры считают, что чем человек невежественнее, тем он верно знатнее, словно бы читать и писать дело одних писцов или бедного люда. Для того чтобы прочесть самую пустяковую записку, они кличут грамотея служителя, а мы, живущие на юге королевства, мы с давних пор набрались латинского духа и не брезгуем учёностью, что и даёт нам немалое преимущество в делах. с т а л бы т ь вы з а п и с ы в а е т е весьма похвальное занятие. Ибо после меня не останется никаких письменных свидетельств того, что я делал и чего навидался. Вся моя переписка и записи уже попали или попадут в папские архивы и прибудут там навеки вечные, так как на сей счет существуют строгие правила. Но зато вы, Аршамбо, сможете хотя бы в части, касающейся Франции, сказать во все у с л ы ш а н и ю е то, что стало вам ведомо. И оцените мою память куда более справедливо, чем то, безусловно, сделает Капочи, т только бы сподобил меня Господь пережить его хоть на один единственный день, чтобы он не успел на это покуситься. Итак, вскоре после манского соглашения, где король Иоанн проявил в отношении своего зятя столь непонятную щедрость. Он тут же стал обвинять тех, кто вел переговоры: Робер Лекок, Робер де Лорис и даже родной дядя жены короля, кардинал Булонский. Все они, по его словам, были подкуплены Карлом Наварским. Между нами будет сказано. Я лично считаю, что доля правды здесь есть. Робер Лекок. еще молодой епископ, сжигаемый честолюбием, не только великий мастер интриг, но и страстный их любитель, сразу учуял, какую выгоду может он извлечь из сближения с Карлом Наварским к партии к о е в о Он, впрочем, после ссоры того с королем примкнул вполне открыто. Робер де Лорис камергер был безусловно п р е д а н своему господину. Но происходил он из семьи банкиров, а значит, не мог удержаться, чтобы походя не прикарманить несколько пригоршней золота. Я-то знал его, этого л а р и с а когда он лет десять назад приезжал в а в е н ь о н просить взаймы у тогдашнего папы триста тысяч флоринов для Филиппа V. Я честно. удовольствовался тысячу флоринов за то, что свёл л а р и с а с банкирами Клемента ш е с т с Раймонди из а Виньона, из Матеи, из Флоренции. н о б о ю с ь что сам он сумел сорвать значительно больше. А что касается кардинала Булонского, хоть он и родственник королю Иану, о но признаюсь откровенно, что нас кардиналов Так уж оно повелось, всегда вознаграждают за наших лопоты в пользу государей. Иначе нам не хватало бы средств на то, что полагается нам иметь по нашему сану. Никогда я из этого т а й н ы не делал, и даже горжусь, что получил двадцать две тысячи флоринов от моей сестры д ю р а ц ц о за то, что немало потрудился двадцать лет назад. Ох! уже целых двадцать лет улаживая ее дела с герцогством, которые были сильно запутаны, а в минувшем году, когда нужно было добиться особого разрешения на брак Людовика Сицилийского с Констанцией Авиньонской, я получил благодарность пять тысяч флоринов. Но принять деньги я могу лишь от того, кто просит помочь ему моим у м е н и е м либо влиянием. Бесчестье начинается тогда, когда ты берешь деньги у противной стороны. И боюсь, что кардинал Булонский не устоял перед с е м искушением. Именно с тех пор их дружеские отношения с Иоанном Вторым охладели. Лорис после кратковременной опалы опять вошел в милость. Впрочем, так бывало со всеми Лорисами. Наш Лорис. припал королевским стопам, было это в срастную т пятницу нынешнего года, поклялся в полнейшей своей честности и обвинил в попустительстве и двуличии л и к о к а который успел перессориться со всем двором и был оттуда изгнан, а опорочить людей, ведущих переговоры, вещь весьма выгодная, можно таким путем по этой причине не выполнить в з я т ы х на себя обязательств что король не приминул сделать, когда ему попытались растолковать, что нужно бы зорче следить за своими посланцами и не так слепо им доверять, он сердито о грызнулся. Не рыцарское это занятие вести переговоры, спорить, приводить аргументы? Он всегда делал вид, что презирает всякие переговоры и дипломатию, и это позволяло ему о т р е к а т ь с я от собственных обещаний. А на самом-то деле он потому столько и наобещал, что заранее решил не сдержать ни одного обещания. Но в то же самое время он осыпал своего зятя любезностями, правда притворными, требовал, чтобы тот не покидал его двора, да и не только он, но и средний брат Филипп и даже самый младший из Наварских Людовик, и настаивал. чтобы тот перебрался из Наварры в Париж, твердил направо и налево, что теперь он законный защитник всех троих братьев и наказывал Дофину подружиться с ними. Но Карло злого не подкупила эта чрезмерная предупредительность, столь неслыханная заботливость, они не умерили его дерзости, так что он как-то за королевской трапезой в присутствии всего двора. дошел до того, что сказал: а п р и з н а й т е с ь я оказал вам немалую услугу, избавив вас от Карла Испанского, который желал сам управлять всеми государственными делами. Вы, конечно, вслух об этом не говорите, но в душе это для вас большое облегчение. Можете вообразить себе, как пришли с и о а н у по вкусу эти милые речи, а затем как-то летним днем. На королевском празднике, когда Карл Наварский явился во дворец вместе со своими братьями, он вдруг заметил, что к нему чуть ли не бегом бежит кардинал Булонский и шепчет ему: «Если вам дорога жизнь, возвращайтесь скорее в ваш отель». Король приказал умертвить вас всех троих во время праздника. Вовсе кардинал этого сам не выдумал. И не навело его на такую мысль шушука не придворных, просто напросто. Король Иоанн заявил нынче утром об этом на своем малом совете, где присутствовал и кардинал Булонский. Я ждал, когда все три брата соберутся здесь, ибо я желаю уничтожить всех троих разом, дабы не осталось в этой мерзкой семейке ни одного отпрыска мужского пола. Лично я не осуждаю кардинала Булонского за то, что он предупредил Наварских, даже если это подтверждает, что он был ими подкуплен, ибо священнослужитель Церкви Божьей и к тому же член папской курии и брат папы во Христе не может и не должен х л а д н о к р о в н о слышать, что готовится тройное убийство. Принять это как должно и не сделать ничего, дабы предотвратить преступление, промолчав, он как бы сам становится соучастником его. Но какая нужда была королю Иоанну излагать свой чудовищный замысел в присутствии кардинала Булонского? Волне достаточно было подослать своих стражников, но нет. Он считал, что действует весьма ловко. Ох, уж этот мне король, уж кому кому, а не нашему и Оану разыгрывать из себя хитреца. Ведь вот, что он, наверное, и думал, когда папа будет укорять его за то, что он пролил кровь в собственном дворце, он ему мол ответит: да ваш же кардинал был на совете и даже не с ч е л нужным осудить мои намерения. Но наш кардинал был онский с т р е л я н н ы й воробей, и в такую ловушку его не заманишь. Узнав о грозящей ему опасности, Карл Наварский н е м е ш к а я о т б ы л в свой отель и приказал Свите готовиться в путь. Не видя на п р а з д н е с т в е братьев Наварских, король послал за ними и приказал доставить их во дворец. Но посланный возвратился н и с ч е м Братья Наварские уже скакали во весь опор к себе в Нормандию. Тут король Иоанн пришел в ужасный гнев, стараясь под злобными выкриками скрыть свою досаду, и умело разыграл человека оскорбленного. Полюбуйтесь, каков этот дурной сын, этот предатель, отвергший дружбу короля и по собственной воле удалившийся от двора! Это неспроста тут, наверняка, какой-то злой ум и сел. И это оказалось для него прекрасным предлогом заявить во все услышание, что он расторгает м а н с к о е соглашение, которое он вовсе и не собирался выполнять. Узнав об этом, Карл услаал своего брата Людовика в Навару, снарядил своего брата Филиппа в Котантен. Да бы тот собирал войска, но и сам не остался в Евре. Дело в том, что как раз в это время наш святой отец папа Инокентий решил собрать во Виньоне на совет третий, четвертый, вернее, все на тот же самый, ибо речь шла все о том же посланцев короля Франции и короля Англии, чтобы продолжить переговоры уже не о продлении перемирия. о п р о ч н о м и о к о н ч а т е л ь н о м мире на сей раз и на Кентий, по его словам, желал довести до успешного конца дела его предшественника на папском престоле и листил себя надеждой, что сумеет добиться успеха там, где Клименту ш е с т о постигла неудача. Самонадеянность Аршамбо таится даже в душах первосвятителей. Предшествующими переговорами руководил кардинал Булонский. Папа вновь поручил ему это дело. Кардинал Булонский, как, впрочем, и я сам, был давно на подозрении у английского короля Эдуарда, который считал его слишком преданным интересам Франции, а со времени Манского соглашения и бегства Карла Злоего он стал подозрительной личностью, также и в глазах короля Иоанна. Возможно, именно по этой причине кардинал Булонский провел переговоры с таким блеском, какого от него никто и не ждал. Он никого не задел, довольно легко договорился с епископами лондонским и норвичским и прежде всего с графом Ланкастером, отважным воином и настоящим сеньором. И я тоже, правда, держась на заднем плане, приложил к этому руку. Карл Наварский, видимо, прослышал об этом. Ага, вот и горшок с углями. Подсунтико мне его под ноги, прямо под сутану. Надеюсь, он плотно закрытый и я не сгорю. Да-да. Сейчас хорошо. Итак, Карл Наварский, прослышав, что переговоры о мире идут успешно, а это, разумеется, никак его не устраивало. В один прекрасный ноябрьский денёк, был о это ровно два года назад, вдруг с о б с т в е н н о й п е р с о н о й появляется в а в и н ь о н е где его никто никак не ожидал. Вот тут я и встретился с ним впервые. Двадцать четыре года, а больше восемнадцати не дашь из-за его небольшого росточка, потому что был он коротышка. И впрямь самый низкорослый из всех королей Европы. Ну, стройненький, проворный, живой, так что люди даже не замечали этого его недостатка. И при том очаровательное лицо, которое ничуть не портил даже крупноватый нос, красивые лисьи глаза, уже сейчас такие годы в легкой паутине морщин, к р а с н о р е ч и в ы й признак лукавства. С виду сама приветливость, манеры вежливые, в то же время непринужденные, говорит легко, свободно, с неожиданными поворотами, расточает любезности направо и налево, мгновенно меняет важный тон на шутливый, а от забавных рассказов переходит к самым серьезным вопросам, и наконец выказывает такое дружелюбие к людям, что сразу становится понятно. Редкая женщина может перед ним устоять, да и мужчины охотно позволяют ему обвести себя вокруг пальца. Нет, честно говоря, никогда я не слыхивал такого блестящего к р а с н о б а я как этот король каротышка. с л у ш а й его, забываешь о том, сколько дурного скрывается за этой обходительностью, забываешь, что этот юноша достаточно закоренел в хитростях. л ж и и преступлениях есть в нем какая-то непосредственность, ради которой ему прощается все его тайное коварство. Когда Карл примчался во Виньон, дела ему были не слишком блестящие. Он был смутяном в глазах короля Франции, который стремился захватить его замки, и Карл смертельно оскорбил короля Англии, подписав. Манское соглашение, даже не поставив его об этом в известность. Этот человек призвал меня на помощь, уверяя, что в Нормандии меня встретят с распростертыми объятиями. Ради него я увел свои войска из Британии, собирался уже высадить во Францию новое войско, а когда он при моей поддержке почувствовал себя достаточно сильным, дабы запугать своего противника. Он не предупредив меня ни словом, подписывает с ним соглашение. Пусть теперь обращается за помощью кому угодно. Пусть обращается к папе. Ну что ж, как раз к папе и обратился Карл Наварский. Недели не прошло, как все перешли на его сторону. В присутствии святого отца и многих кардиналов, в числе коих находился и я. Карл клялся, что единственное его желание — помириться с королем Франции, и клялся столь горячо, что все ему поверили. А при встрече с посланцами Иоанна II с канцлером Пьером де Ла Фуре и герцогом Бурбоном он пошел еще дальше и дал им понять, что в доказательство дружбы, которую он мечтает возобновить, он может собрать в Наварре войско. и бросить его на англичан в Британии, а то и на их собственной земле. Но в последующие дни, сделав вид, что выехал из Авиньона со своей свитой, он под покровом ночной тьмы ни р а з и ни два тайком возвращался в город и вел доверительные беседы с герцогом Ланкастером и английскими эмисарами. Эти тайные встречи он устраивал то у Пьера Бертрана, Кардинала Араского, то у самого Ги Булонского. Позже я, впрочем, упрекал за это Булонского, который, как говорится, любил ухватить клок сена из обеих кормушек. Мне просто хотелось знать, что они там замышляют. Оправдывался вот: раз я опускал их к себе в дом, мои люди подслушивали их беседы. Но очевидно его люди оказались туги на ухо, ибо он так ничего и не узнал. или сделал вид, что ничего не знает. Если только он сам не был с ним в сговоре, то король Наварский здорово его провёл. А я, я-то знал. И хотите, я расскажу вам, Аршамбо, как взялся за дело Карл Наварский, чтобы окончательно склонить на свою сторону Ланкастера. Так вот, он предложил ему. Не больше, не меньше, как признать короля Англии Эдуарда королем Франции. Не больше, не меньше, и оба так увлеклись, что опередив события, составили договор о союзе. Пункт первый: Карл Наваррский признает короля Эдуарда королем Франции. Пункт второй: они согласны совместными силами вести войну против короля Иоана. Пункт третий. э д у а р д признает за Карлом Наварским герцогство Нормандское, Шампань, Бри, Шартр, а также назначает его наместником Лангедока, не говоря уже, конечно, о его королевстве Наварском и графстве Эвре. Иными словами, они делят Францию пополам. Остальные пункты пропускаю. Как я узнал об их сговоре, о. Могу вам сказать, договор был написан собственноручно епископом лондонским, который сопровождал м е с с р а Ланкастера. Но не спрашивайте меня, кто мне об этом тогда сразу же сообщил. в Спомните-ка, что я каноник кафедрального собора в й о р к е и что, хотя я не слишком осведомлен о том, что происходит по ту сторону Ломанша. Я все-таки сохранил там кое-какие связи. Нет, по моему надобности говорить вам, что е е л и поначалу были хоть какие-то надежды на успех мирных переговоров между Англией и Францией, то после появления этого живчика, коротышки к о р о л е н а в а р с к о г о все пошло прахом. Но ну, скажите сами. Как могли стремиться к миру послы Англии и Франции, когда каждую из двух сторон подвигали на поле брани послу у его высочества Карла Наваррского? Бурбон, он твердил, я беседовал с Ланкастером, но все ему налгал, чтобы услужить вам. Потом шел к Ланкастеру и нашептывал тому на ухо: "Ну конечно, я виделся с Бурбоном, но лишь для того, чтобы его провести. Я ваш полностью ваш." И самое удивительное, оба ему верили, верили до того, что когда Карл наконец действительно покинул Авиньон и отправился в Перинеи, обе стороны были убеждены, хотя и молчали об этом, что уезжает их лучший друг. Во время переговоров то и дело раздавались я з в и т е л ь н ы е выпады, теперь никто ни с кем уже не соглашался, и весь город впал в оцепенение. Ведь целых три недели все только и делали, что возились с Карлом злым. Теперь даже сам папа вдруг снова превратился в нытика и угрюмца. Злой черодей только на миг сумел превратить его в иного человека. Ну вот, я и согрелся. А как вы, Аршамбо? Пододвиньте как себе горшок с углями, и вы немного о т т а й т е